Глава пятая Осмотрев тело Тимофея еще раз, насколько это вообще было возможно, изучив место преступления, я понял, что дело труба. Улик ноль, свидетелей кот наплакал, а подозреваемых хоть отбавляй. И каждый со своим мотивом. Добрыня этот опять же, со своей ревностью и жаждой власти. Соседи из Савинова с их вечными распрями из-за рыбных угодий. Да и вообще... Мало ли, у кого еще зуб на Тимофея был. Но одно было ясно — убийцы, кем бы они ни были, действовали не в одиночку. А еще Милава, как бы Добрыня не вздумал силы ее увести. Девчонка, конечно, не робкого десятка, но против сына старейшины ей не устоять. Нет, нужно оставаться на мельнице. И Степана одного не бросишь, и за Милавой присмотрю». Решено, ночую на мельнице, буду что-то вроде сторожевого пса. Заодно, может, еще какие мысли в голову придут. Все же они будущие члены моей команды. Нужно поберечь, ребят. Сказано, сделано. Я вернулся в избу, где лежали Степан с Миловой. Парень все еще был без сознания, только тихо стонал во сне. Милава сидела рядом, смачивала ему лоб мокрой тряпкой. Проснулась, значит. Вот и хорошо. — Я остаюсь здесь, — объявил я. — Не буду вас оставлять одних. Милава подняла на меня глаза полные благодарности. — Спасибо, староста, — прошептала девчонка. Надо отметить, что мельница состояла из трех помещений. Одна большая комната, там, где были жернова, склад и хозинвентарь. И две небольшие комнаты отца и сына. У Степки Милава разместилась, а я в комнату Тимофея отправился. Мое предложение отправить девчонку в комнату Мильника Милава отбросила. Она решила сторожить покой суженого. Я пожал плечами и направился на боковую. Комната Тимофея была аскетичной. Полумрак пахнет мукой и сыростью. Где-то в углу поскрипывала половица. Устроился на лавке, подложив под голову охапку с соломы. Не кровать, конечно, но лучше, чем ничего. Лежал, прислушивался к каждому шороху, сон не шел. Но надо хоть немного поспать, завтра будет трудный день. Нужно и со старейшинами поговорить, и с жителями села, и добрыню этого вывести на чистую воду, и про совиное не забыть. Но сон все не шел. Я закрыл глаза, пытаясь прогнать тревожные мысли. Получалось плохо. Так прошло несколько часов в полудреме на грани сна и яви. И вот когда я почти провалился в забытье, мне почудилось, что снаружи кто-то есть. Сначала пришла глупая мысль, Тимофей вернулся. Вот это было бы действительно страшно. Я резко сел, сердце колотилось, прислушался. Тишина, может, показалось, но нет. Снаружи снова раздался какой-то звук. Не то скрип, не то шорох. Кто-то явно был у мельницы. Я осторожно встал, стараясь не шуметь, подкрался к двери, прислушался, звуки стали отчетливее. Кто-то ходил вокруг мельницы, крадучись, стараясь ступать как можно тише. Кто это? Добрыня с дружками? Соседи из Савинова или кто-то еще? Я осторожно приоткрыл дверь, выглянул наружу, темно хоть глаз выколи. Только силуэты деревьев вырисовываются на фоне звездного неба. Но я все же смог их разглядеть. Двое крадутся вдоль стены, стараясь оставаться в тени. Один высокий худощавый, второй пониже, но коренастый. Лиц не разглядеть, но по одежде, по повадкам точно враги. И похожи на тех бандитов, с которыми я сражался на поляне. Это те самые, что напали на село. Значит, все-таки не Добрыня и не соседи, хотя кто знает. Может, они просто наняли этих головорезов Я лихорадочно соображал, как поступить, вступить с ними в бой, но силы явно неравны Их двое, а я один, и оружие у меня нет, только голые руки. Правда, есть еще пакет боевых навыков. На поляне у меня хотя бы топор был, а тут... Я огляделся, но ничего хотя бы отдаленно похожего на оружие не нашел. Что делать, что делать? Драться? Но как? Чем? И тут мой взгляд упал на ведро, стоявшее у стены. Тяжелое, дубовое. А что если? Это, конечно, не меч-кладенец, но лучше, чем с голыми руками. По крайней мере, есть шанс оглушить одного из них. А там, глядишь, и со вторым справлюсь. Я аккуратно схватил ведро и поудобнее перехватил его за ручку. Разбойники уже подошли к двери. Один из них, тот, что повыше взялся за ручку, толкнул дверь. Ну, с богом. Я затаился за дверью, выжидая момент. Дверь со скрипом отворилась, разбойники скользнули внутрь, я замер за дверью, стараясь не дышать с ведром наготове. Высокий вошел первым, за ним коренастый, оба были вооружены. Ножи за поясом, дубинки в руках, шарили глазами в темноте, пытаясь разглядеть, что внутри. В этот момент я выскочил из-за двери, заорал, что есть мочи, и огрел Высокого ведром по голове. С размаху. Удар вышел на славу. Аж звон пошел. Это металлические кольца ведра шмякнулись обестолковку бандита. Разбойник свалился на бок. Минус один. Но я тут же получил удар дубинкой в плечо. Оглушительно и очень больно. Мне повезло. Коренастый разбойник, нахмурившись, бросился на меня. Я с трудом увернулся от очередного удара, откатился в сторону... Разбойник замахнулся снова. «Так, ну все, хорош прятаться за ведром. Включаем боевой режим». Я отбросил ведро в сторону, уклонился от выпада и сам нанес удар кулаком в челюсть. Не бог весть, что, но разбойник пошатнулся. Удар пришелся не сильно. Я явно не боксер. Но, похоже, это немного сбило его с толку. Разбойник зарычал и кинулся ко мне. Я снова отскочил в сторону. Кажется, включились навыки. Никаких голливудских трюков, только короткие эффективные движения. За доли секунды нужно найти уязвимое место, бить в глаза, в горло, в пах. Но вот как это сделать в темноте? Мне удалось уклониться от очередного удара, и я нанес удар ногой по колену. Развойник взвыл от боли, схватился за ногу и рухнул на пол. Ух, получилось. И тут я совершил ошибку. Вместо того, чтобы добить, я переводил в дыхание, пытался сообразить, что делать дальше. Это и сыграло со мной злую шутку. Второй, которого я огрел по ноге, понесся в мою сторону. В глазах безумие, в руках нож. Разбойник бросился вперед. Размашисто махая ножом, он сокращал дистанцию. Быстро, зараза. Нож пронзил воздух, нацеливаясь прямо мне в бок. Я чудом увернулся от удара, разрывая дистанцию. Разбойник только ухмыльнулся. Этот гад все прет и прет. Но в этот момент что-то со свистом пролетело мимо моего уха, звонкая шмяк, и разбойник упал. Нож вывалился из его руки. Я оглянулся и увидел Милаву. Она стояла, еле переводя дыхание. Снова глянув на бандита, я понял, что это она его ведром приголубила. Метка. Так, Антоха, не наступаем на грабли, добиваем, пока не встал. Тем временем первый разбойник, которого еще я приложил ведром, говорил, что нет ничего похожего на оружие, начал приходить в себя. Пошатываясь, я поднялся на ноги и схватил дубинку. Два удара, вот и отлично. Поспите, голубчики. Милава, позвала я девушку, вижи его. Она вмиг опомнилась, схватила откуда-то веревку и сноровисто связала разбойников по рукам и ногам. Оба разбойника были обездвижены. Схватка окончена, я жив, а милава умница. Наконец-то можно было выдохнуть. Но с другой стороны все только начиналось. Теперь надо было разобраться, кто эти люди, зачем они вернулись и кто их нанял. И самое главное, как все это связано с убийством Тимофея. Милава, бедная, стояла посреди мельницы, сжимая в руках ведро, которым приласкала второго разбойника. Лицо у нее было такое, будто она сожалела о вмятине на этом ведре. Я хмыкнул. Милава, ты умница, поблагодарил я девчонку. Она посмотрела на меня, кивнула и утерла слезы. Все закончилось, по крайней мере, на сегодня. Посмотрел на Милаву, все еще тряслась, но уже немного успокоилась. «Спасибо», — сказал я ей. «Если бы не ты...» «Я просто...» — пробормотала она. «Испугалась». «Ты молодец!» — перебил я ее. «Ты спасла нас. Она слабо улыбнулась». «Ладно», — сказал я. «Теперь нужно этих допросить. Может, узнаем, кто их нанял». «Я подошел к высокому разбойнику, которого приложил ведром». Он уже немного пришел в себя, но выглядел потерянным. — Ну что, герой, — сказал я, присаживаясь рядом с ним на корточке, поговорим — поговорим? Он затряс головой, пытаясь сфокусировать на мне взгляд. — Кто вас прислал? — спросил я. — Кто вас нанял, чтобы убить Тимофея и напасть на деревню? Разбойник молчал, глядя на меня с испугом. — Говори, — потребовал я. — Или хуже будет? он сглотнул и тихо прохрипел не скажу ну как знаешь пожал плечами я вставая милова принеси ко мне палку побольше милова вздрогнула, но принесла мне какое то оглоблище. сейчас мы посмотрим как ты запоешь сказал я помахивая палкой перед лицом разбойника его лицо стало серым Ладно, ладно, затараторил он. Скажу, только не бей. Говори, повторил я. Нас, нас, один старейшина нанял. Выпалил разбойник. Какой старейшина? нахмурился я. Говори имя. Не знаю, ответил он, опустив глаза. Он не сказал, только денег дал. И сказал, что Тимофея надо убить и деревню напугать. Зачем? Не понял я. «Не знаю», — повторил разбойник. «Сказал, что так надо». «А ты не спросил, зачем это надо?» Сказал я, в упор глядя на него. Разбойник только покачал головой. «Он просто дал деньги, сказал делать, что он прикажет», — пробормотал он. «Мы сделали». «Так», — сказал я. «Твою версию услышал. Спросим твоего дружка. Он как раз приходит в себя» и опихнул второго, который действительно приходил в себя. Судя по стону, ему досталось посильнее. Милава неплохо его ухайдокала. — Ну что? — спросил я. — Твой друг все рассказал. Теперь твоя очередь. Или ты хочешь почувствовать на собственной шкуре эту оглоблю? Его лицо перекосило, но он заговорил. — Я не знаю, кто нас занял». Сказал он тихо. Он не назвал своего имени. — Но ты его видел, — спросил я. — Разбойник нахмурился. — Старик, — ответил он, — седой, голос хриплый. И всегда молчал, пока не приказывал. — Так, а что про Тимофея? Что вам сказали про него? — Сказали, что он слишком много болтает. — Ответил разбойник, — что он лишнего знает. — Лишнего знает, — переспросил я, нахмурившись. — Что он мог знать? Разбойник пожал плечами. — Не знаю, — ответил он. — Сказали просто, что его надо убрать. — Слишком много болтает, значит. А ведь Тимофей вначале говорил мне про Добрыню, что тот не любил своего старосту, что ему власти не хватало. А потом поведал версию про разбойников, которые, возможно, были подосланы Добрыней на праздник. Получается, что Тимофея из-за меня убили. Я посмотрел на разбойников. Они ничего не знали, кроме того, что им приказали. Они были всего лишь исполнителями. — Ладно, — сказал я, вставая. Я отвернулся от разбойников и посмотрел на Милаву. Она стояла у двери и смотрела на меня с тревогой. — Ладно, — сказал я, отступая на шаг от связанных разбойников. — Вы меня убедили. Сказки про «не знаю имени» приказали убить, и прочие отговорки можете оставить для дураков. Я таких историй наслушался. — Милава, — позвал я девушку, — приготовь-ка нам все необходимое для более убедительной беседы. Воды, тряпки. И, может, найдется что-то еще эдакое. Милава кивнула и быстро принялась выполнять мой заказ. Принесла ведро с водой. Они у нее бесконечные, что ли. Пару грубых тряпок, и, к моему удивлению, нашла даже небольшой мешочек с солью. — Вот, — сказала она, протягивая мне мешочек, — может пригодится. Я хмыкнул, взял мешочек, взвесил его в руке. — Отлично. — Ну что, герои, — сказал я, поворачиваясь к разбойникам. Повторим наш разговор, но теперь с небольшим улучшением. Может, со освежающими водными процедурами или с солеными приправами на садинах станете более разговорчивыми. Вы же не хотите, чтобы я по старой дружбе применял свои знания о пытках? Я, между прочим, знаю немало интересных способов убеждения». Высокий разбойник передернулся. Он посмотрел на Милаву, потом на меня и вздохнул. «Ладно», — забормотал он, — «только не надо, не надо, я все скажу». «Вот и славно. Я присел на корточки рядом с ним. Начнем с простого. Имя. Как звали вашего нанимателя?» «Разбойник замотал головой». «Я же говорил, не знаю, он не назывался». «Это ты мне рассказываешь?» — приподнял я бровь. «Ты же сам сказал, что старейшина. Какой старейшина? Наш, из Березовки, или какой-то другой? Неужели у старейшин нет имен? Или он у вас как воландеморт де того, чье имя нельзя называть? Ну, давай рассказывай поподробнее». Мужик явно не понял половины моей фразы. Да и забыл я, что нахожусь в другом времени. Нужно будет себя немного приучить к сдержанности в выборе словечек. Разбойник замялся, как будто пытаясь найти нужные слова. Он... он был старый. Начал он снова седой, худой. Глаза... глаза у него какие-то недобрые были. «Недобрые глаза», — повторил я задумчиво. «Это очень полезная информация. А что еще? Голос, походка, какие-то особые приметы?» «Голос гриплый, как простуженный», — ответил разбойник. «Он всегда говорил тихо, но его все слышали, как будто он кричал. А еще он постоянно что-то бормотал себе под нос». «Что бормотал?» — переспросил я. Разбойник покачал головой. «Не знаю», — ответил он, — «слова какие-то странные. То ли ругался, то ли молился, непонятно». Я посмотрел на Милаву. Девушка внимательно следила за допросом. «А как он был одет?» — спросил я, снова поворачиваясь к разбойнику. «Какая на нем была одежда?» «Ну, обычная. Рубаха, штаны, сапоги, как у всех». Но ткань, ткань какая-то темная была, грубая. Темная, грубая ткань, — повторил я, пытаясь запомнить все детали. Что еще? Какие-то украшения, амулеты. Разбойник задумался. — Да, — сказал он, — у него был перстень, большой такой металлический, с каким-то камнем темным. Перстень. — Отлично. А цвет камня помнишь? «Черный — Черный! — ответил разбойник. Я кивнул, записывая все в уме. Черный камень, хриплый голос бормотания. — А ты, дружок, — спросил я второго, поворачиваясь к нему, — что ты можешь добавить? Второй выглядел еще более перепуганным. — Я ничего не знаю, — забормотал он. — Ты же был там, — сказал я. «Ты же все видел? Неужели ничего не помнишь?» «Помню», — прошептал он, — «помню, что он был страшный». «Что значит страшный?» «Ну, он как будто не человек», — ответил он, — «как будто что-то нечистое». Я нахмурился. Это уже начинало напоминать бред. «По второму кругу одно и то же толдычат». — Ладно, — сказал я, — оставим мистику, давай факты, что ты помнишь о его внешности. Второй разбойник повторил почти все то же самое, что говорил его товарищ. Прохриплый голос, седые волосы, темную ткань одежды, но вот про перстень он ничего не сказал. — Перстень не видел? — спросил я. — Нет, — ответил он, — не помню. — Ладно, — я встал. Похоже, что больше вы мне ничего не скажете. Теперь перейдем к другому вопросу. — Зачем он вас нанял? — Разбойники замолчали. — Тимофей. Я посмотрел на них в упор. Вы его убили. За что? — Он много болтал, — прошептал высокий разбойник. — Сказали, что он лишнее знает. — Лишнее знает? — переспросил я. — Что он мог знать? Разбойники снова промолчали. Я подошел к ведру с водой. «Ну что? Не передумали?» Я взвесил ведро в руках. «Соленые процедуры или сразу холодный душ?» «Ладно, ладно!» — снова заговорил Высокий. «Он сказал, что Тимофей может помешать ему чему-то...» «Чему помешать?» — спросил я. «Не знаю!» — ответил он. «Он не сказал!» Просто приказал убрать его и запугать деревню, чтоб никто не сунулся ни туда, куда не надо. Я нахмурился. Это начинало вальсовываться в какую-то общую картину. Но все еще оставалось много неясного. — А как же нападение на деревню? — спросил я. — Это тоже он приказал? — Да, — ответил первый разбойник. Сказал, что надо показать всем, кто тут хозяин, что все должны бояться. «И что он хотел этим добиться?» — спросил я. «Чего он хотел?» Разбойники пожали плечами. «Не знаем», — ответил второй. «Просто приказ был. Деньги заплатили, мы и сделали». «Сколько?» «Сто». «Немало. Ладно», — сказал я. — Похоже, вы и вправду ничего не знаете, но не думайте, что я вам поверил. Еще раз проверим, если что хуже будет. А теперь, Милава, давай посмотрим, как мы их упакуем покрепче. Милава кивнула. Она достала еще несколько веревок и, сноровисто орудуя руками, связала разбойников еще крепче. Мы оставили разбойников, заперев дверь на засов. Я сидел на лавке, обдумывая полученную информацию. Седой старик с хриплым голосом и перстнем с черным камнем. Лишнее знание Тимофея, нападение на деревню — все это было связано одной нитью. Но кто стоит за всем этим? И главное, как это узнать и заработать вожделенные очки влияния. — Вежа, у тебя есть ответ? — В шутку спросил я. — Да, — ответила она. — Что? В смысле? Ты серьезно? Я тут голову ломаю, а ты, значит, знаешь ответы.